Глава 9 Швед Волнение, что пульсировало по венам моего гостя, переросло в тревогу. Он с болезненным отчаянием, жалкой надеждой ждал, пока я обращу на него внимание. Мужчина в очках глядел на меня и каждые три секунды сглатывал вязкую слюну, мял дрожащими пальцами грязную футболку. Определенно моя персона его нервирует. Закончив с отчетом Данты, я теперь изучал молодого и явно чем-то больного мужчину глядя на него из-под полуопущенных ресниц. Я почти небрежно расположился в кресле в больше настороженной позе, как у хищника, изучающего пойманную добычу и решающего, следует ли эту дрожащую тварь съесть или лучше немного поиграть. Колесников Артем Павлович произнес вслух имя гостя. Этого недоумка в очках, похожего на самого типичного ботаника, привел ко мне Данты, Не просто привел, но еще и отчет умудрился составить за короткое время. Кеннедж был мертв. Данте с парнями осмотрели вдоль и поперек квартиру старого волка, пока не приперлись менты и ушли бы ни с чем, не явись к Кенеджу этот самый Колесников. Явился он не просто так, а чтобы забрать то, что не забрал убийца Кеныча флешку. Этот предмет в тот момент уже был в руках моего верного друга Данте. Флешка лежала передо мной на столе рядом с отчетом, пока не открывал ее. Послушаем, что расскажет этот жалкий тип. Колесников, в ожидании своего безрадостного будущего, обливался потом, тряся как от холода, хотя в помещении было тепло, и он явно мечтал и готовился отправиться в обморок. Но этого счастья ему никто не даст. Через несколько минут после ознакомления с отчетом мои губы изогнулись в холодной улыбке. «Кто твой хозяин?» задал я главный вопрос. «Мне нужно имя» имя того, кто убил Кеныча, кто угнал фургон с деньгами моих партнеров, имя того, кто подписал себе смертный приговор. От моего голоса мужчина дернулся как от удара, и в тишине кабинета раздался журчащий звук. «Сука!» – выругался Данте, расположившийся, как всегда, в своем излюбленном ушастом кресле. Он обмочился. Колесников судорожно сглотнул и заскулил, задергал ногами – Я поморщился, но сказал совершенно не то, что желал услышать гость. «Ты что, язык проглотил?» Мужчина несколько раз открыл и закрыл рот, отчаянно пытаясь подобрать слова. Потом он побледнел, затем побагровел и под моим тяжелым взглядом все-таки выдавил из себя. «Я ничего не знаю». На моем лице не дрогнул ни один мускул. Зато Данте рассмеялся и произнес. «Колесников, лучше не заливай о своем незнании». Как гласит один из основных правовых принципов, незнание законов не освобождает от ответственности. Это правило было внесено еще древними римлянами, так как многие преступники пытались уйти от наказания, ссылаясь на то, что просто не ведали, что совершают противозаконные действия. Это актуально и по сей день. Ты замешан в преступлении. Пусть косвенно, но ты виновен. Поэтому, чтобы не удлинять ни нам, ни себе день, начиная отвечать на вопросы Олега Викторовича. «Спасибо, Данте», — хмыкнул я. «Я уверен, наш любезный гость быстро внемлет твоим словам, когда испытают любимую пытку Малюты Скуратова. Вам известна эта историческая личность?» «Вам», — я произнес насмешливо. Н «Нет», — пробормотал Колесников. «Малюта Скуратов — русский военный, боярин, руководитель опричнины. И помощник Ивана Грозного, просветил я этого убогого. Его любимый вид пытки – иглы под ногти. «Поверьте, Артем Павлович, как правило, людям сложно пережить даже одну иглу. Так ведь, Данте?» Мой помощник хмыкнул. «Обычно я только подношу иглу к ногтю, как птенчики сразу все вспоминают», – насмешливо ответил Данте. «Скорее всего, этому способствует первоначальная беседа с пристрастием, молоток по коленкам». Когда перехожу на следующий этап пытки, у нас с гостями сразу же устанавливаются доверительные отношения. Желаешь проверить на себе, Колесников?» Очкарик в подлинном ужасе уставился на меня. Каждый его мускул был напряжен. Пока Колесников собирал мысли в кучу, я потянулся за золотым ножом для писем, взял богато украшенный клинок и начал виртуозно вертеть его между пальцев. Затем остановился и просто покрутил клинок в руке, Изучая его так, будто никогда не видел прежде. Вскоре мне надоело ждать, и я резким, быстрым, отточенным до автоматизма движением запустил золотой нож для писем в своего гостя. Нож впился в обивку кресла очень близко к уху Колесникова. Итак, произнес я невозмутимо, не обращая внимания на выпученные за стеклами очков глаза Колесникова и его раскрытые в беззвучном крике рот. Мужчина вцепился в подлокотники. И вот-вот вырвет их с кишками нахрен, медленно повернул голову и уставился на рукоять ножа. Не в моих правилах повторять дважды. Но так и быть, я все же повторюсь. Кто? Твой? Хозяин? Свой вопрос произнес едва ли не по слогам, добавив голосу арктического холода. Шутки кончились. Лицо Колесникова запылало – а затем так внезапно побледнело, что мне показалось, он сейчас реально хлопнется в обморок. Дан, ты дай ему воды!» Мой помощник наполнил стакан водой и протянул его очкарику. Тот схватил стакан, и половина воды тут же выплеснулась на мой персидский ковер. Ковер безбожно испорчен. Но уже плевать, все равно придется менять. Это чмо уже раньше испортил мой ковер, и я точно не сдам его в химчистку. Скорее, заверну в него труп этого Колесникова» и отправлю посылка его хозяину, как послание». Едва не откусив стенку стакана, он кое-как выпил оставшуюся воду, и данта отобрал у него посуду. Он снова занял свое излюбленное место в ушастом кресле и нервно постучал пальцами по подлокотнику. Данте хотелось начать действовать. Этот очкастый мудак своим молчанием уже и мне действовал на нервы. «Я скажу», – прошептал он, продолжая трястись, как испуганный зайц в разгар охоты – но при одном условии. Вопросительно изогнул одну бровь. Данта же заржал и выпалил насмешливо. «Да кто ты такой чморила, чтобы условия шведу выдвигать?» Я поднял руку, призывая Данта заткнуться, и обманчиво мягким и участливым тоном поинтересовался. «Артем, дай угадаю. Ты хочешь попросить защиты, так?» «Да», — выдохнул он, «но не для себя, для сына. У меня сын ему год, и жена еще... Ес... Если я сдам босса, он убьет их, я все скажу, если... Защитите сына и жену. Я сделал вид, что расслабился, откинулся на спинку кресла, поставил локти на подлокотники, переплетая пальцы и оперся на них подбородком, изучая Колесникова, сидящего передо мной, Борясь с истинным желанием перепрыгнуть через стол и вытрясти из этого болвана всю информацию, а затем и его жалкую никчемную жизнь, запах страха очкарика подстрекал мой гнев. В этот же миг вспомнилась мелкая, нежная, перепуганная, юная, невинная. Гнев тут же сошел на нет. Сейчас бы рядом с ней быть, а не решать эти гребаные вопросы. Договорились. «Но твоя семья перейдет под мою защиту только после всей информации. Посмеешь хоть что-то утаить или солгать, наша договоренность сразу утратит силу, и твоя семья перестанет быть моей заботой». «Как... как я могу вам доверять?» пробормотал он, словно извиняясь. «А если... это вы меня обманете?» «Ты, сука, не догоняешь, кто перед тобой?» злобно проговорил Данте. Колесников несколько раз сглотнул. «Мне нужны гарантии», — проблеял он. «Гарантия — это мое слово, Артем», — произнес я твердо агрессивным тоном. В глазах Колесникова вспыхнула надежда. Он кусал губы, потом, явно приняв решение, кивнул и, глядя мне в глаза, сказал. «Я айтишник». Флешка, что оказалось у вас, это все ваши транспортные пути, время выезда из точки А и приезда в точку Б. Меня отправили к Кенычу найти и забрать флешку. Голос Колесникова начал звучать более уверенно, и с каждым новым словом у него пропадал страх, напряжение отпускало. Мужчина понимал, назад дороги нет. «Среди ваших людей есть гнида, Олег Викторович. Он сливал информацию вашему другу Кенычу. Он продался за 100 тысяч долларов». Кеннеджу выдали аванс взамен на проверочную информацию, фургон с деньгами, которые вы потеряли. Вторая часть денег была ему обещана при передаче флешки с уже полными данными. Это были условия вашего друга». Данты присвистнул и процедил. Кеныч, кто бы мог подумать?» «Имя твоего хозяина?» «Имя Гниды», — проговорил я жестко, сжимая руки в кулаки до побелевших костяшек. Колесников снял очки, протёр линзы краем футболки, водрузил их обратно на переносицу и произнес надломленно. «Ханов Борис Харитонович, а кто гнида, я реально не знаю. А вот Ханов, он владелец зл. Можешь не продолжать», — оборвал его. «Я знаю, кто такой Ханов». «Хан?» — выдохнул данты «Какого хрена ему понадобилось в нашем бизнесе?» Я хрустнул шеей, поднялся с кресла и подошел к окну. Раздвинул жалюзи и посмотрел на промышленный пейзаж за окном. Ханов Борис. Хан. Конченый ублюдок, каких поискать. Такой же, как и я, амбициозный, жесткий, опасный. Он находится в моей весовой категории. Есть и деньги, есть и связи. Есть сила, ум и хитрость. Нет никакой совести и чести. В свое время... Он экспроприировал самые крупные золото- и алмазодобывающие предприятия, завладел акциями нескольких крупных металлургических заводов, а затем стал единоличным их владельцем. Уверен, большая часть сырья, как и готовые продукции, уходит в другие страны. Нелегально, конечно. Хану явно понадобилась компания для отмывания бабла, которого он насобирал за все эти десятилетия. Этот хрен не привык обращаться к кому-то и платить за услуги. Он привык отбирать и пользоваться единолично готовым успешным бизнесом. И Кеныч, и Колесников. Это его своеобразное послание, письмо, СМС, вашу мать. Хан умен и хитер. Он бы никогда не подставился так глупо и тупо. Колесников пешка. Кеныч расходный материал, мразь конченная. Но его послание я получил. «Теперь нужно узнать, кто предатель. Какая тварь продала меня и передавала информацию Кенычу? Это или бухгалтер, или мой айтишник?» «Ничего, ты разберется». Хмыкнул и, продолжая смотреть в окно, произнес, обращаясь к своему помощнику. «Данте, свяжись с ханом. Назначь с ним встречу в моем баре. Время и дата, как нам удобно». Понял. Без расспросов отозвался Данте и тут же спросил, «С этим что?» В бетон закатать или в реку рыбам скормить? Колесников от шутки Данты крякнул и взвыл. «Пожалуйста, не убивайте!» «Не стоит портить бетон и травить рыб», — ответил я с улыбкой, поворачиваясь лицом и глядя в полный страх и глаза айтишника. «Подержи пока в одном из наших гостевых домиков, под присмотром. Отпустим после встречи с ханом».